Глава вторая. Диана стояла в приемной и нервно сжимала руки. Ее взгляд то и дело сверлил дверь с табличкой «Директор Золотарев Станислав Викторович». С каких таких пор директор подбирает уборщиц с подсобных помещений? Когда в отделе кадров ее сразу отправили сюда, Диана даже дар речи потеряла. К такому повороту она была явно не готова. Надевая сегодня утром свой синий выцветший сарафан, купленный три года назад и сейчас висевший на ней как балахон, она в суматохе последних месяцев не заметила, что от нее остались кожи до да кости. Так вот, надевая этот сарафан, она шла устраиваться уборщицей, а никак не на собеседование с директором. Да и что бы изменилось, если бы знала. У Дианы все равно нет более подходящей одежды. Как, видимо, и шансов получить эту работу. Стас смотрел на слишком худую девушку перед собой. Она нервно теребила подол своего ужасного платья. Даже не смотрела ему в глаза. Это позабавило его. Треугольное лицо девушки с огромными синими глазами напоминало персонажа из какого-то мультика. Волосы русового цвета. И он был уверен, что они натуральные, не крашенные, собраны в причудливый хвостик. Стас очень давно не встречал таких чудноватых женщин, причем, видимо, и скромных. Неужели такие еще есть? Ну, просто идеальный синий чулок. Возможно, то, что он и ищет. Девушка заправила выбившуюся прядь волос за ухо, и то смешно оттопырилась под их тяжестью. Стас не смог сдержать улыбку. — Откуда ты такая взялась? — Что, простите? — переспросила Диана, не поняв сути вопроса. — Говорю, откуда ты такая? — повторил мужчина. — Меня к вам прислали из отдела кадров. Смущенно ответила она. «А я-то подумал, что с луны свалилась!» – усмехнулся Станислав Викторович, еще больше смутив девушку. На ее щеках выступил румянец. «Замужем? Парень есть?» Этим вопросом собеседник вообще вышиб Диану из колеи. Она не совсем понимала, какое отношение ее личная жизнь имеет к работе. Но все же Диане нужно это место, и она ответила. «Нет никого. Да и когда девушке было думать о парне?» Она пашет с утра до вечера. Ей не до женихов. Отлично, сообщил Стас. Хорошо, что в ладоши не хлопнул от радости. А девушка сидит, хлопает своими пятирублевыми монетами, ничего не понимая. И даже ресницы не накрашены. Хотя плевать ему на ее внешность. Сейчас из любой замухрышки конфетку можно сделать. Теперь нужно навести о ней справки. Что да как, чем живет, чем дышит и тогда подумать, как ей лучше сделать предложение. Все так же сидит неподвижно, молчит, видимо, не решается ничего спросить у него. Покорная – это хорошо. Не нужно будет долго объяснять, что после свадьбы на глаза ему не попадалось. «Думаю, вы нам подойдете. Я обдумаю все, и мы вам перезвоним», сказал Стас, указав ей на дверь. Диана неуверенно поднялась и направилась к выходу так и не решившись больше ничего спросить. Как она может подходить, когда директор даже не открыл ее анкету? Ни одного вопроса относительно опыта. Ничего. Будто ему было достаточно, что Диана свободна в личном плане. Или замужним табу. Диана десятки раз слышала это. Мы вам перезвоним. И не дожидалась звонков. Так что и сейчас она уверена, что пролетела. Может быть и к лучшему. Странный какой-то у них там директор. Открыто насмехался над Дианой, нагло разглядывал ее. Это было очень неприятно. Девушка чувствовала себя не в своей тарелке. Такое сложилось у нее ощущение, что он подбирал не уборщицу, а любовницу. Или чего еще хуже. Но и на эту должность Диана не подойдет. Слишком невзрачная. Она и не согласилась бы, конечно. «Инга!» Стас нажал на телефоне кнопку соединения с секреташей. «Да, Станислав Викторович». Моментально отозвалась она. «Пригласи ко мне Сергея Борисовича». «Когда?» – спросила Инга. «Сейчас. У тебя все нормально. Ты меня удивляешь в последнее время», – гаркнул мужчина. «Все хорошо. Просто здесь выстроилась очередь из кандидата к нам сотрудники. сотрудники». «Отправь их в отдел кадров, пусть больше никого не посылают ко мне». Скомандовал он и отключил вызов. Спустя пять минут в его кабинет вошел начальник службы безопасности и по совместительству давний друг Стаса. «Смотрю, ты так и не бросил свою затею», — сказал Серега. Стас протянул ему анкету девушки с которой только что беседовал. Он посмотрел на строчки на листе. «Так как там ее у нас? Диана, значит. ну хорошо, не Марфа какая-нибудь». «Серый, накопай мне информацию про эту девицу». Серега взял из его рук папку и пролистал страницы. «Как скоро тебе нужно?» – спросил друг. «Чем быстрее, тем лучше», – ответил Стас. Конечно, он никуда не спешил, но не хотел упустить девчонку. «Ты действительно собираешься жениться на ней?» В голосе Сергея были сомнения. «Если подойдет, тогда да». «А если Марусина не согласится?» – Серега прочитал фамилию в анкете. «Куда она денется?» Уверенно ответил Стас. Для чего ему эта фиктивная свадьба? Ну, во-первых, тогда семья оставит его в покое. Женился, значит, дети – это дело времени. И ему дело нет, что они их не дождутся. Во-вторых, женатого мужчину женщины не будут пытаться затащить в ЗАГС. Им придется смириться с ролью любовниц, и Стасу безразличны их надежды. В итоге он продолжит жить так, как ему нравится, только с ни к чему не обязывающим штампом в паспорте. После свадьбы он скажет женушке, чтоб не попадалось ему на глаза. В его большом доме это будет несложно. Конечно, придется изредка выводить ее в люди, чтобы поддержать статус женатого мужчины. А так скажет, что супруга домоседка и не любит выходить в свет. И все, его жизнь, можно сказать, в шоколаде. Стасу не нужно больше бояться, что очередная бабенка захочет его окольцевать. Он уже будет окольцован. Диана мыла посуду в кафе. Народу сегодня было мало, поэтому и работы немного. Скорее всего, получит за этот день меньше, чем обычно. Но деваться некуда, ей нужны любые средства». Девушка посмотрела на часы на стене, рабочий день подходил к концу. А завтра снова круговорот собеседований, беготня от офиса к офису. Диана тяжело вздохнула, она все-таки не железная, и ее силы на исходе. Ей хотелось рыдать от этой безысходности. Девушка так хотела устроиться на официальную работу, чтобы потом взять кредит на операцию сестре. Конечно, эта операция не поднимет Дашу на ноги, но избавит от постоянных приступов. Тогда сестренка сможет находиться без постоянного присмотра. И, возможно, со временем, работая вместе с мамой, они смогут накопить на дорогостоящую операцию в Германии. И тогда Даша окончательно поправится. Если бы папаша заплатил алименты за все 10 лет, который задолжал, то тогда можно было бы обойтись и без кредита. Но отец словно забыл об их существовании, будто вычеркнул из жизни. От размышлений Диану отвлек телефонный звонок. Тарелка чуть не выпала из ее рук. Она вытерла мокрые руки и взяла телефон. Неизвестный номер. «Да», – быстро ответила Диана. «Добрый вечер. Это Стас. Э -э Станислав Викторович». В трубке раздался мужской голос. У девушки замерло сердце. Неужели перезвонили? Сразу не поверила она своему счастью. «Хотел сказать, что вы мне подходите. Нужно встретиться и обсудить договор». «Хорошо», — ответила девушка, готовая вот-вот расплакаться от счастья.